Мы едим с аппетитом. Предложенный обед за 70 франков восхитительно вкусен и, несомненно, стоит этих денег. Я начинаю с теплого козьего сыра, который плавится на поджаренном багете и приправлен салатом из дикой руколы. Мишель выбирает омлет с козьим сыром и мятой. На второе я беру ляжку, ягненка, сочную розовую, блюдо из картошки и помидоров, тушеных под слоем баранины. Мишель заказывает запеканку из телятины с черными оливками и шалфеем. Месье Парковка рекомендует нам бандоль, красное вино из соседнего региона Вар. Мишель, хотя и преданный поклонник Бордо, решает последовать его совету. Вино оказывается более терпким и насыщенным, чем я ожидала но оно вполне соответствует и еде, и владеющему нами духу первооткрывательства. В конце обеда Мишель заказывает ломтик «Бриде Мюкс», а потом сыр «Бриде Мо», а потом торт с лимоном и миндалем. От сыра я отказываюсь, но не могу устоять перед десертом, о котором никогда раньше не слышала лавандовым крем-брюле. Оно оказывается настоящим чудом. Это, наверное, самая чувственная еда, какую мне доводилось пробовать. Мы уезжаем уже в темноте, сытые и счастливые. Месье Парковка ублажил наши желудки и покорил сердца. Перед расставанием он, к моему удивлению, знакомит нас со своей элегантной красавицей женой, которая оказывается ещё и шеф-поваром. В понедельник, после нескольких звонков в Брюссель, где проживают месье и мадам Б, нынешние хозяева-апассионаты, все решается. Мы покупаем дом и первую половину участка прямо сейчас и подписываем промессе де венте, то есть обязательство выкупить остальные пять акров в течение четырех лет после покупки виллы. А вдобавок Мишель удается сбить запрошенную цену почти на четверть. Шарпи явно разочарован результатом переговоров и, прощаясь, всем своим видом дает понять, что потратил свои драгоценные выходные без всякого толку. «Теперь нам пора расставаться с югом Франции. Мы и так задержались на день дольше, чем планировали. И хотя мы уезжаем от моря, солнца и веселой средиземноморской суматохи, а этим вечером в Париже нам придется на несколько недель распрощаться друг с другом, я летаю, как на крыльях. Дом за границей. И не только дом, а еще перспектива возродить к жизни заброшенную оливковую ферму. Чистый холст, на котором я могу писать все, что захочу. Новая жизнь и человек, с которым я могу разделить ее. В мечтах я уже представляю, как разливаю по бутылкам оливковое масло. Это жидкое золото природы. Я возвращаюсь в Англию в состоянии радостного возбуждения. Но оно заканчивается в тот день, когда один из друзей приглашает меня на ланч и от чистого сердца дает несколько советов. Он перечисляет ожидающие меня ужасы. Французское налоговое законодательство, французские законы о собственности, подзаконные акты, черные дыры Кодекса Наполеона. А если я решу, что вся эта авантюра была ошибкой, и соберусь продать ферму, известно ли мне, что французы не отдадут мне деньги в течение пяти лет? Я ухожу из ресторана, напуганная до дрожи в коленках. За этим следует другая встреча со старой приятельницей, которая добивает меня, обвинив в авантюризме и чрезмерной скрытности. Потом приходит очередь семьи. Родные настойчиво уговаривают меня не торопиться. — Ты предусмотрела все осложнения? — спрашивает отец и рисует жуткую картину обмана, коррупции и предательства, заканчивая словами «Очень уж ты сумасбродная, а в итоге покупаешь кота в мешке». Я еще прихожу в себя после этого разговора, когда звонит мама и сообщает, что разрыдалась сегодня, когда они с моей сестрой ходили по магазинам на Бонд-стрит. Ей пришлось отвезти меня в кофейню «Фенвика», Я едва держалась на ногах. — А в чем дело? — искренне недоумеваю я. — В тебе. — Во мне? — Как ты могла? Мы же ирландские католики, — стонет она. Я молчу. Что тут можно сказать? — А он иностранец, — продолжает мама. — Ты всегда была такой. У тебя нет ни капли здравого смысла. Я кладу трубку и чувствую, что уже ни в чем не уверена. Меня одолевает тревога. Да, я сумасбродная, и у меня, наверное, нет здравого смысла. Правда, я никогда не считала себя особенно скрытной, и уж точно никогда не занималась изучением закоулков французской правовой системы. А главное, мы не можем позволить себе эту ферму. Это просто несбыточная фантазия, порожденная нашим бурным романом который, скорее всего, закончится так же, как и прежние. Надо отказаться, пока не поздно. Звонок Мишеля из Парижа застает меня в состоянии близком к истерике. Он сообщает, что у него есть новости из Брюсселя. «Какие?» — мрачно спрашиваю я. Мадам настаивает, чтобы 10% всей суммы. «Мы заплатили им вперед и наличными». Ни за что. Это противозаконно. Я слышала, что во Франции при сделках с недвижимостью так происходит довольно часто. Это называется депозитом. Покупатель платит оговоренный процент наличными, а продавец в документах указывает цену более низкую, чем реальная. Таким образом снижаются астрономические сборы, которые иначе пришлось бы платить и тем и другим. Это финансовое преступление, кричу я. Она не имеет права такое требовать. Боюсь, что здесь это обычная практика. Я отказываюсь обсуждать предложение мадам Б. Вернее, я отказываюсь обсуждать что бы то ни было и бросаю трубку, хотя, конечно, понимаю, что если я не соглашусь, мы потеряем ферму. Решение, всего месяц назад казавшееся таким естественным, теперь повергает меня в ужас. Практически все, чем я владею, включая мою единственную страховку, придется превратить в наличные. Кстати, вопреки советам моего бухгалтера и отдать неизвестно кому. А что, если сделка сорвется? Если все, о чем предупреждали меня друзья и родственники, окажутся правдой, эти страхи будут меня по ночам. Я встаю с кровати и начинаю мерить шагами комнату. Мрачные мысли одолевают меня. Сейчас середина лета. Французский бюрократизм знаменит на весь мир, а потому мало надежды, что покупка будет завершена до начала общенациональных летних каникул. И пока чиновники копаются в сложных проблемах, таких, например, как раздел земли, фунт стерлингов стремительно падает, и все наши расчеты рушатся. Уже сейчас из-за падения фунта стоимость апасионаты выросла на 20%. Если так пойдет и дальше, нам придется отказаться от покупки. Я рву на себе волосы. Мишель сохраняет хладнокровие. Наступает день взятия Бастилии. Национальный праздник. На машине мы мчимся через пол Франции чтобы еще раз взглянуть на заброшенную виллу, успокоиться и принять окончательное решение, после которого пути назад уже не будет. На этот раз нас приветствует буйным цветением большое дерево у самой террасы. Мы страшно устали после двенадцатичасовой часовои поездки, во время которой по очереди дремали на заднем сиденье, потому что у нас нет наличных даже на комнату в отеле. На негнущихся ногах, точно матросы, пережившие кораблекрушение, мы поднимаемся на террасу. От больших цветов с лепестками цвета слоновой кости идет такой головокружительный аромат, что, кажется, им пропитался весь холм. Я бессильно лежу на полу, устроив голову на груди Мишеля. Любуюсь на рассвет, вдыхаю этот запах и знаю, что отныне он всегда будет напоминать мне о юге Франции и состоянии беззаветной влюбленности. День идет своим чередом, и постепенно запахи, виды, солнце и горячий чистый воздух делают свое дело. Беспокойства и страхи оставляют меня, и я начинаю проникаться спокойной уверенностью Мишеля. Теперь я понимаю, чем были вызваны мои сомнения. Я оставляла позади старую жизнь, готовилась начать новую, полную неизвестности. Страхи, обоснованные и не очень, как и волнения, неизбежная часть таких переходных состояний. Покончив с сомнениями, мы едем на пляж и окунаем свои усталые тела в Средиземное море. Потом дремлем на берегу. Ближе к вечеру смываем песок и соль прохладной пресной водой и отправляемся за едой и ночлегом к месье Парковки. Мы обедаем при свечах у него на террасе и любуемся фейерверками, которые взрываются в черном средиземноморском небе и освещают весь залив. Французы празднуют годовщину своей революции, а мне хочется думать только о настоящем. И я делаю вид, что это салют в нашу честь. Во Франции годовщина взятия Бастилии и последовавшей за этим революции считается главным национальным праздником. Для французов это самый славный миг их истории, тогда как в Англии, в годовщину порохового заговора, мы сжигаем неряшливые, уродливые чучела Гая Фокса, революционера пытавшегося взорвать наш парламент. Я спрашиваю себя, не в этом ли состоит основное различие между английским и французским характерами. Я читала где-то, что революционность это неотъемлемая часть французского духа, ставшая практически инстинктом. В таком случае консервативность это инстинкт англичан. Следующее утром. Ярким и солнечным, Мишель звонит владельцам виллы в Брюссель. Он подтверждает наше согласие заплатить наличными вперед, в том случае, если мадам и ее муж, в свою очередь, разрешат нам поселиться в доме, не дожидая завершения сделки. А, -а, -а вы хотите начать ремонт, пока погода еще сухая и теплая, не так ли? Так бы оно, наверное, и было. Останься у нас хоть немного наличности после выплаты им аванса. Не дело в том, что Мишель пригласил Ванессу и Клариссу, своих тринадцатилетних дочек-близнецов, провести с нами остаток лета. Он хочет, чтобы они поближе познакомились со мной и вместе с нами порадовались, обживая виллу. Им просто не терпится ее увидеть, уверяет он. А кроме того, у него совсем нет денег, чтобы отправить девочек куда-нибудь еще. Мадам Б. соглашается, но желает обсудить все детали в Брюсселе за ланчем. На прощание она предлагает Мишелю два варианта. Либо еще до брюссельской встречи мы переводим аванс на указанный ею банковский счет в Швейцарии, либо мы... Привозим оговоренную сумму с собой. От возмущения я подпрыгиваю до потолка. Ни один пенс из моих накоплений и денег, полученных за страховку, не поступит ни на какой подозрительный швейцарский счет, пока все документы не будут подписаны. Поэтому мы не можем привести с собой чек и вручить им его за этим чертовым ланчем. Наверное, она опасается, что чек не будет оплачен. Естественно, в таких махинациях никто никому не доверяет. Я еще долго бушую, но в конце концов смех Мишеля и мягкий взгляд его голубых глаз приводят меня в чувство. И так все решено. Две недели спустя, как раз в начале массового исхода французов на юг, Удивительно, что вся эта нация индивидуалистов раз в году стремляется в одну сторону, точно стая леммингов, мы загружаем в мой маленький черный фольксваген старые матрасы, постельное белье и всю лишнюю кухонную утварь из лондонской квартиры и отправляемся в Брюссель. Там мы собираемся встретиться с владельцами, произвести на них хорошее впечатление, то есть заставить их поверить, что мы можем позволить себе такую покупку. Подписать, отдать им заработанные тяжелым трудом деньги, до поры до времени спрятанные в коричневом конверте на дне чемодана Мишеля. Это в том случае, если нам не удастся выпросить отсрочку, а потом, покончив с делами, ехать в Париж». По мнению Мишели, наше появление у дома продавцов в машине, доверху набитой старым хламом, может неблагоприятно сказаться на ходе переговоров. А потому мы оставляем Volkswagen в подземном гараже отеля Хилтон и пешком направляемся по адресу, продиктованному секретарем мадам. Я так взволнована, что не замечаю улиц, по которым мы добираемся до широкого зеленого проспекта, с нужным нам адресом. В голове крутятся тысячи вопросов. Что, если эти люди нападут на нас и ограбят? Или отберут деньги каким-нибудь другим, более изощренным способом? Откуда нам знать, что они не мошенники? И даже если нас не обворуют, то ведь придется подписывать какие-то документы. И вот мы останавливаемся, а вернее, изумленно застываем перед красивыми коваными воротами, высотой с хорошей дуб. «Слава Богу, что мы не явились сюда на машине!» — шепчу я и хватаю Мишеля за руку. Минуты четыре мы рассматриваем это чугунное великолепие, которое вполне уместно смотрелось бы где-нибудь в Версале. «Ну, вперед!» — говорит Мишель, и, сжав мои пальцы, нажимает кнопку звонка. Ворота медленно открываются. И мы шествуем сначала по посыпанной гравием, а потом по выложенной плитками дорожке к широким, как в замке, мраморным ступеням. В дверях нас встречает Дворецкий в полной парадной форме. Мишель, с виду совершенно спокойный, называет ему наши имена. Дворецкий приветствует нас сухим официальным кивком и с сильным бельгийским акцентом сообщает. «Мадам скоро спустится к вам». Я со своим школьным французским с трудом понимаю даже такую простую фразу. «Что же я буду делать на предстоящих переговорах?» По великолепному черно-белому мраморному холлу, оживленному только вспышками ярко-красных гладиолусов в вазах, Дворецкий проводит нас в просторный салон, который он называет «комнатой для письма». Я перепутала фильмы и надела не тот костюм, шепотом жалуюсь я, когда мы усаживаемся на золоченые резные стулья эпохи какого-то Людовика. Как только дворецкий выходит, я вскакиваю на ноги и подхожу к огромным от пола до потолка окнам. Они выходят в просторный и безупречно ухоженный сад. Я насчитываю с пол дюжины садовников колдующих над великолепными клумбами, разбитыми в шахматном порядке. На перекрестке посыпанных гравием дорожек расположился старинный итальянский мраморный фонтан. Шедевр, из которого бьют хрустальные струи воды. Я завороженно любуюсь этим зрелищем до тех пор, пока дверь не отворяется, и в комнату не входит устрашающего вида дама с гладкой прической, поджатыми губами и толстым слоем пудры цвета загара на лице. Это мадам Б. Ее сопровождает женщина помладше, подпрыгивающая, как нервная птичка. Она оказывается личным секретарем, мадам, и веттый пастор. Мадам извиняется за отсутствие своего мужа, который, по ее словам, болен. Она решительно направляется в холл, приглашая нас следовать за собой. У меня падает сердце. Я уже вижу, как все наши счастливые летние надежды тают быстрее, чем бельгийский шоколад. Мы рассаживаемся вокруг овального орехового стола, за которым легко могли бы поместиться человек двадцать. Лакей на серебряном подносе приносит двухлитровую бутылку шампанского «Кристалл», Мадам посылает слугу к месье с требованием, чтобы тот немедленно встал и явился вниз для подписания документов. Я с трудом сдерживаю рвущиеся с языка протесты. Начинается деловой разговор. Я практически ничего не понимаю и только с ужасом смотрю на шесть страниц плотного юридического текста, заботливо выложенную передо мной копию документа которую я должна буду подписать. Немного погодя, дверь открывается, и в нее входит худой старик, бледный и дрожащий. Он одет в элегантный спортивный костюм, и на тонких пальцах и покрытых пигментными пятнами запястьях красуются дорогие и тяжелые украшения. Он многословно извиняется за свое болезненное состояние. Вид у него такой, точно он в любую секунду может рухнуть на мраморный пол. Мадам приказывает лакею налить месье бокал шампанского. Месье отказывается. Мадам настаивает. Несчастный месье подчиняется и провозглашает тост за наше здоровье и счастливую жизнь в апассионате. «Вам придется немного поработать в саду», — замечает он. «Глупости! Им сейчас не до этого!» — обрывает его мадам. Месье замолкает. Берет у жены ручку с золотым пером и ставит на документе дрожащую неразборчивую подпись. «Теперь моя очередь. Я делаю последний глоток из хрустального бокала. Беру потными пальцами ручку и под оглушительный стук сердца послушно пишу свои инициалы и фамилию там, куда мадам указывает на маникюренным мизинцем. Потом смотрю на Мишеля и испуганно улыбаюсь. Надеюсь, он знает, что делает, потому что я-то точно не знаю. Мишель вручает хозяйке наш конверт. Формальности закончены, и мы поднимаемся из-за стола. Мишель наклоняется к мадам. Она, явно очарованная его мужским шармом и деловой хваткой, подставляя для поцелуя щеку. Смотреть на то, как эти двое ведут переговоры, так же увлекательно, как наблюдать за схваткой фехтовальщиков. «Ни я, ни месье» за все время не произнесли ни слова. При первой же возможности он еще раз извиняется и спешит скрыться наверху. «Месси Нон, а вы не уезжаете? Я хочу пригласить вас на ланч!» На пятерых мы почти прикончили бутылку шампанского. И Ветта, все время просидевшая за спиной мадам, то и дело опрокидывала бокалы за наше будущее счастье. И нам еще предстоит трехчасовой переезд, но мы с Мишелем, даже не обменявшись ни словом, понимаем, что отказ будет сочтен грубостью и может повредить дальнейшим деловым отношением. Поэтому мы киваем, старательно изображая энтузиазм. — Почему бы и нет? — Очень хорошо. Предлагаю ресторан Хилтона. Мадам извиняется и просит подождать ее в саду. — Ну? — дрожащим шепотом спрашиваю я у Мишеля, как только она выходит. — Что? Ну? Она дала разрешение или нет? — Ты что, ничего не поняла? «Почти ни слова, признаюсь я». Мишель усмехается. «Да, у нас имеется подписанное ею разрешение занять виллу на лето. Можно сказать, с этого момента она официально наша». «Правда?» «Да, но не просто так, а за определенную цену». «Какую цену?» ч не кричи!» «Если мы не выполним свои обязательства, Независимо от причины, вся выплаченная сумма остается у них. Что? Все, что мы им сегодня отдали? Все до сантима? А кроме этого, все, что мы к тому моменту вложим в ремонт, мы не имеем права потребовать с них ни франка. Господи, да как ты мог на такое согласиться? Крайний срок оплаты — следующий апрель, так что беспокоиться не о чем. «Следующий апрель? Ну, до него почти год. К этому времени мы с ними наверняка расплатимся. С облегчением вздыхаю я. В саду мы встречаемся с мадам, и она спрашивает, где наша машина. На мгновение мы оба смущаемся, вспомнив о моем стареньком доверху набитом рухлядью Volkswagen в подземном гараже. К Мишелю первому возвращается самообладание». Мы боялись заблудиться, мадам, и оставили ее на парковке в городе. Мадам, понимающе кивает и осматривает меня с ног до головы, точно оценивая. Тут же выясняется, что так оно и есть. «Хорошо», — решает она и приказывает проходящему мимо садовнику вывести из гаража ее автомобиль. «Машина спортивная, но вы поместитесь сзади». Ехать тут недалеко, а вы худенькая. Минуту спустя дверь гаража распахивается, и, к нашему несказанному удивлению, из нее выезжает спортивный «Мерседес» 500SL, ярко-алого цвета. Я ожидала чего-то более степенного. «Моя слабость», — признается мадам, тоном нашалевшего ребенка. «Я, видите ли, родилась в очень бедной семье». Мы втискиваемся в машину. Мадам садится за руль и, как ракета, срывается с места. За ланчем в Хилтоне выясняется, что она одна из богатейших женщин Бельгии. — А бедного Роберта, — жалуется она, — совсем не интересуют деньги. Все, что он любит, — это возиться в саду. Обожает цветы и деревья. Просто не знаю, что с ним делать. Мы знакомы с детства. Вместе начинали бизнес, много работали, а теперь, когда у нас куча денег, он не желает вставать с кровати. Он просто не в состоянии справиться с той ответственностью, которую накладывает богатство. Я повсюду езжу с Веттой, своим секретарем, а Роберт выбирается только в наш летний дом. Это очень печально. На минуту устрашающая бизнес-леди куда-то исчезает. Перед нами сидит старая женщина с потерянным лицом и грустным взглядом. Но это продолжается недолго. Скоро она уже велит официанту принести счет и настаивает на том, что оплатит его сама. Слава Богу! А потом предлагает прогуляться с нами до нашей машины. Мы с Мишелем смущенно переглядываемся. Теперь уже поздно признаваться в том, что мой жучок... Стоит практически под нашими ногами, в каких-нибудь ста метрах от ее Мерседеса. Вместо этого мы полчаса водим ее по окрестным улицам, чувствуя себя идиотами, и притворяемся, что не можем вспомнить, где оставили машину. Наконец мадам сдается, берет такси, чтобы вернуться к Хилтону, и желает нам удачи. Прощание получается теплым, почти дружеским. «Увидимся у нотариуса. Адрес я пришлю вам, факсом. Буду с нетерпением ждать нашей встречи», — говорит мадам и откровенно строит глазки Мишелю. В Париж мы приезжаем уже вечером. Девочки брождали папу весь день и не скрывают раздражения. «Я с ними едва знакома» и потому их дурное настроение производит на меня гораздо большее впечатление, чем на Мишеля. Он, будто не замечая их нытья, курсирует между домом и машиной, с трудом запихивает в нее новые мешки и сумки и велит всем поторопиться, иначе мы доберемся до побережья только к концу каникул. — А как же помело? — спрашивает Клариса. Я смотрю на нее, — С удивлением, кто такая помела, Клариса кивает на калитку, и там пыхтит и машет нам хвостом невероятно толстая восточноевропейская овчарка. Мой Фольксваген и так опасно перегружен. И прибавление к пассажирам толстухи помелы отнюдь не улучшает ситуации К тому же, она опукает всю дорогу от Парижа до Кан. Не обращать на это внимания невозможно. А потому, когда мы подъезжаем к Эксан-Провансу, я уже серьезно сомневаюсь в том, смогу ли когда-нибудь полюбить эту пахучую псину.